Глава двадцать вторая. К вечеру второго дня мы приехали в расположение какой-то части. Она находилась в Чите, как мне показалось, даже в черте города. Отсюда до линии соприкосновения всё ещё было порядочное расстояние, и город продолжал жить обычной жизнью. Работали магазины, на улицах обычное движение гражданских автомобилей. Ни намёков на эвакуацию. В другое время, наверное, меня бы это расстроило. Но теперь, пожалуй, я готов был понять логику тех, кто принимал решение. Если план сработает, эвакуация будет только помехой, лишними расходами в серьезно пострадавшей экономике. А если нет, тем более. К чему суета, если шансов все равно нет? Так хоть последние часы и дни люди проживут относительно нормально. Ребята, которые ехали с нами в транспорте, были уверены, что их везут на полигон для боевого слаживания они все еще воспринимали происходящее как военный кризис. Что наша страна воюет с необычным, но все же врагом, которого теоретически можно победить. Смирившись с нашим присутствием, солдаты и сержанты делились самыми невероятными слухами, которые дошли до них из кризисной зоны. Что против нас используют мутантов, созданных в секретных лабораториях Демократического Союза. Что, скорее всего, нас атакуют пришельцы, которые спали во льдах тысячи лет и проснулись из-за изменения климата то кто-то из наших перешел на сторону противника, потому что им обещали власть после их окончательной победы. Человеческое сознание не терпит пустоты. Вакуум при отсутствии актуальной информации засасывает любой мусор. Впрочем, опять же, кому было бы легче, если бы все знали правду? Как только мы выгрузились, к нам подошел капитан с общевойсковыми нашивками. Он пригляделся ко мне должно быть мысленно сличая внешность с фотографией, которую ему сбросили на планшет. Удовлетворившись результатом осмотра, он спросил, отдав воинское приветствие. «Подполковник Иванов?» «Так точно», — сказал я, отвечая по уставу. «Меня за вами послали. Вас ожидают в штабе. Я провожу», — сказал капитан. Удивительно, конечно, что в качестве посыльного используют офицера. Похоже, капитан был озадачен этим обстоятельством не меньше, чем я. «Ясно», — кивнул я что ж, я готов. Ваня вопросительно посмотрел на меня, мол, идти с тобой или не стоит? Я кивнул в ответ, конечно, идти. Офицер кивнул, и мы пошли за ним. В части была суета. Возле ворот скопилась колонна техники. Кто-то проводил построение и похожий инструктаж, кто-то выгружал зеленые ящики из грузовиков. Такое бывает в подразделениях накануне больших учений. Штаб представлял собой двухэтажное деревянное здание, выкрашенное зелёной краской. Проводив нас до входа, офицер снова отдал приветствие и остался на месте. Караульный, стоявший рядом, вытянулся в струнку, пожирая офицера глазами. Что ж, похоже, капитан, командир комендантского взвода или что-то в этом роде. Не так уж оказывается удивительно, что послали именно его. Я пожал плечами и толкнул дверь. Шеф стоял в коридоре в паре метров от входа и разговаривал с Еленой. Она возбужденно жестикулировала, но оборвала себя на полусловие, когда увидела нас. «Рад видеть», — приветствовал нас шеф, протягивая руку. «Как добрались?» «По военному», сухо, — сухо ответил я. «Понимаю, но иначе был никак. У нас есть основания полагать, что та штуковина держит тебя в поле зрения. Надо было создать видимость правильной активности. Если так, почему она не может подслушивать нас прямо сейчас?» — спросил я или там, на совещании. Понимаете, вмешалась Елена. У этой сущности есть определённый предел восприятия нашей структуры информации. Грубо говоря, если она перестанет нас переваривать и попытается понять, то переродится, потеряет первоначальный код. Она может взаимодействовать с нами информационно, разумеется, но только в определённом, очень ограниченном диапазоне. Стойте, вмешался Ваня. Но ну, если так, можно же было использовать это, чтобы уничтожить «Разве это не проще, чем ваш план?» «Мы думали об этом», — кивнул Елена. «Но при всей привлекательности метода нам не удалось найти способ заставить эту сущность воспринять нужную информацию. Наверняка именно против такого рода вмешательства оно защищено в первую очередь». «Ясно», — кивнул Ваня. Шеф недовольно посмотрел на него, но ничего не сказал. Это означало, что Ваня мог продолжать работать со мной. «Хорошо». Такой расклад избавлял от некоторых хлопот устал с дороги спросил шеф терпимо ответил я ну если терпимо тогда давай скатаемся на место что у нас со временем на что рассчитывать можно вечером по плану тестовый прогон тебе присутствовать не обязательно если все в порядке операция запланирована на завтрашний полдень ответил шеф нехотя но даже если что-то пойдет не так резерв времени есть как ты понимаешь у нас нет права на осечку «Понимаю», — кивнул я. Шеф указал на дверь, через которую мы только что вошли. Там уже стоял командирский УАЗик. Мы приехали на танковый полигон. Раньше мне не приходилось бывать в этом округе, и то, что такой объект находится в непосредственной близости от города, было, конечно, странно. Впрочем, наверняка он создавался задолго до того, как были построены ближайшие микрорайоны и, скорее всего, эксперты баллистики оценили все возможные сценарии прежде, чем выдать разрешение на строительство. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Один из объектов полигона, поле с имитацией фортификационных сооружений и противотанковых рвов, был окружен по периметру какими-то вышками, напоминающими мачты сотовой связи. Возле основания каждой было небольшое помещение со светящимся окошком. Уазик остановился на краю поля, там, где заканчивалась гравийная подъездная дорога, проложенная среди болота. Мы вышли из машины, водитель остался за рулем. Только теперь я заметил, что возле основания некоторых мачт кипит работа. Там стояла какая-то техника, и суетились люди. «Впечатляет», — сказал я, учитывая сроки. «Спасибо», — ответила Лена. «Сейчас на этот проект брошены все ресурсы. Так что вы правы, результат есть». «Странный выбор места, если честно», — заметил я. Почему бы не сделать это просто в лесу? «О, мы не успели обсудить некоторые детали», — ответила Лена. «Дело в том, что мы собираемся имитировать вашу оборону с помощью настоящего танкового подразделения. Какого там?» — она посмотрела на шефа. «Двух батальонов будет достаточно», — ответил он. «Не понимаю». Я пожал плечами. «Если коротко, оно должно проявить себя», — ответила Лена. «Понимаете?» Если вы просто будете присутствовать тут, когда с его точки зрения внезапно и по неизвестной причине начнут массово умирать люди, ему придется явиться лично, чтобы преодолеть эту условную линию обороны. Иначе это создание имело бы соблазн, так сказать, разобраться с вами кулуарно. «Ваня, нужны настоящие люди, которые считают, что вот-вот вступят в настоящий бой», — пояснил шеф. — кивнул я, — «так понятнее». Лена улыбнулась. «Что будет с ребятами?» — спросил Иван. «В случае, если все получится». Шеф и Лена переглянулись. «Если все получится, они благополучно вернутся в свои семьи», — подчеркнуто спокойно ответил шеф. «Как и все мы». «Что им скажут, перед тем, как везти на полигон?» «Правду», — ответил шеф. «Им скажут, что противник организовал прорыв, глубоко вклинившись на нашу территорию». Танковый полигон изначально строился с таким расчётом, чтобы сформировать надёжную линию обороны возле города. «Какие есть риски?» — спросил я. «Что может не так пойти? Просчитывали ситуацию?» Лена вздохнула, потёрла виски и ответила. «Да, мы делали расчёты. Ничего утешительного сказать не могу. Любой сбой ведёт к катастрофе. Однако мы приняли все возможные меры, чтобы этого не произошло. Все силовые линии имеют троекратный резерв, Каждый узел генератора имеет на месте резерв. Тут, к сожалению, только дублирование. На больше у нас ресурсов не было. Это дорогие штуковины, как вы понимаете. — Ясно, — кивнул я. — Есть еще один момент, — сказал шеф таким тоном, что я сразу насторожился. «Какой — Какой? — спросил я. — Я уже сказал, так или иначе, но за тобой наверняка наблюдают. События могут ускориться, и нам придется... «Запустить реализацию плана без резервирования и дополнительных тестов». «Хорошо», — кивнул я. «Это значит, что будь готов в любой момент выдвинуться». Принял шеф, само собой. «Еще вопрос. На этого молодого человека у тебя какие планы?» Шеф кивнул на Ваню. «Надо признаться, этот вопрос застал меня врасплох. Я считал его присутствие частью хитрого плана начальства». В общем-то, это подтверждалось событиями на северах. А теперь шеф повернул так, будто это моя инициатива. Что ж, так тому и быть. Главное, чтобы он не начал требовать в категорическом тоне его возврата на место службы. Ваня занимал важное место в моем плане, и отказываться от него я не собирался. «Выдвигается со мной», — ответил я. «Страхует от военных случайностей». «Добро», — кивнул шеф. «Разумно. Тут нужен кто-то преданный лично». «Я так понимаю, у вас все сложилось после улаживания всех недоразумений?» «Сложилось», — кивнул Ваня. «Вот и отлично».